Слишком много арканов витало вокруг дворца, слишком сильными были всплески магической энергии, а потому некоторым рыцарям удалось уйти через порталы. Ундар провалился в приемный покой московской обители, нейтрального Эрлийского монастыря, а лучшего госпиталя тайного города. И следующий удар Марианы, который должен был стать последним для Витольда, прошел мимо, как лапа рассекла воздух. Провал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 Квартира у родителей большая, четыре комнаты. Его самые дальние. Чтобы дойти до кухни, нужно пройти весь коридор. По возможности бесшумно. Витольд не хотел ни с кем общаться. В родительской спальне он расстановился, прислушался. Отец чуть похрапывает. Дыхание матери едва уловимо. Мать всегда была покладистой. Принимала сторону отца, не перечила ему. Спокойная, сдержанная, надежная. Настоящее чудо.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 И сказал, что ведь только ранен. За тот короткий период, что Гюнтер Шайна занимал пост мастера войны, он успел совершить много. Через щур много. Приняв помощь гиперборейцев, он настроил против ордена весь тайный город. Опозорил рыцаря нападением на школу Золотого дома. Проиграл войну, поставив Великий дом на край катастрофы.